Двойник. Все-таки ты зря пристрелил этого типа, сказал Райли. Но ничего, мы все это оформим надлежащим образом. Он у нас, как миленький, станет очередной жертвой коварной гванеронской разведки, свеженьким, павшим за демократию героем. В квартиру уже повезли газетчиков. Молчи, сволочь, сказал я. И он замолчал. «Господи, Тед, что же мы с тобой наделали? Нас затянуло в шестерни нашей же сказки. И перемелит в порошок, понимаешь ты это или нет. Мы уже не существуем». «Не паникуй», — сказал Райли. «Все образуется. Лучше послушай последние новости. Части Мукиелли на подступах к столице. Ему выделено оружие еще на 10 миллионов. «И покупатель у меня есть». «Одного не пойму», — сказал я. «Этот Блен, или как его там, говорил, что они послали в Гвонеронию группу офицеров связи». «Ты думаешь, только мы с тобой такие умные?» «Уверен, у них творится то же самое. Кто-то кропает донесения из Гвонеронии на собственной даче и кладет денежки в карман, а олухи вроде покойного Бленгенторна рискуют головой». «Вот что! Садись-ка за отчет! Шеф требует! Президент постоянно интересуется гванеронскими делами!» «Не могу я!» — сказал я. «Ничего не могу!» «Я все понимаю, Патрик!» — сказал Райли. «Но что делать? Ты на службе!» «Ты связался с разведкой нашего ближневосточного союзника?» — спросил я. «Свяжусь в скором времени». «Вот что, Патрик, сегодня ты свободен? Поезжай и напейся. Иди в любой кабак, в любой бордель, бей стекла, твори что душе угодно, контора все оплатит, но завтра будь как огурчик». «Работа у нас не впроворот, надвигаются решающие события, Мукиели подходит к столице, и пора подумать, как без шума прикрыть лавочку». Он мечтательно уставился в потолок и продекламировал. «Что за женщина жила, Бог ее помилуй? добра и неверна, но мужчин она влекла с сатанинской силой. Да, мужчин влекла она даже от сенджаста джаста ибо Африкой была, Южной Африкой была, нашей Африкой была». Африкой и баста. Вот так, Патрик. Пусть на бумаге, но Африка наша. Часов до трех пополудни я пил у Джима. У Джима, как всегда, было людно и шумно, резво бегали официантки, обнажался под музыку кардабалет. а я сидел, уставившись на очередную пустую бутылку, и думал, что же мне теперь делать. В истории с Гвонеронией нет ничего необычного. Мы с Райли устали повторять это друг другу. С точки зрения обывателя, мир всего лишь газетная полоса, экран телевизора. И когда я сижу над очередной сводкой, я ничем не отличаюсь от какого-нибудь Джонса, листающего воскресное иллюстрированное приложение. Катастрофы, убийства, бои, для нас нечто эфемерное, существующее Бог знает в каком измерении. Чтобы увидеть за черными строчками усеянное трупами поле, Нужно будить фантазию, заставлять работать воображение. А зачем это мне? Зачем это Джонсу? Мы летим в бомбардировщике на ужасной высоте. Я и Джонс не видим земли, не видим, что натворили внизу наши бомбы. Но иногда сбивают и бомбардировщики, и пилотам, если они хотят спастись, приходится ползти по грязному полю, дрожа за свою шкуру. «Мистер Грам? спросил незнакомый человек. «Да», — сказал я, — «какого черта?» «Работаете на кого-нибудь, что ли?» «Майор Цвей Эхлуми, военная разведка вашего ближневосточного союзника». «Мистер Грэм, я буду краток. Нам стало известно, что вы агент-двойник, работающий на разведку Букиры. Возможно, и на палестинцев тоже ваши связи с небезызвестной Митчел. «Что с Мтагари? спросил я. К сожалению, несмотря на все принятые меры, толку от него не добились, и он, увы, ускользнул туда, откуда даже мы не в состоянии его добыть. «Мистер Грам, если вы не хотите разделить его участь, вы должны рассказать все о контактах с людьми Букиры и Арафата, о деятельности Гванеронской разведки в вашей стране» как и когда завербованы полковником Чегудумой и Джейн Митчелл, что успели передать. Словом, вы знаете, чего мы от вас ждем. Честно говоря, сначала я хотел расколоться, наговорить им стрикорба. Это было тем более легко, что речь шла не о реальном предательстве. Однако Джейн стояла перед глазами, и меня взбесило, что за мной охотятся в моей собственной стране эти подонки, едва ли не превратившиеся из наших союзников в наших хозяев, и я сказал, пошел вон. — Не глупите. Если будете запираться, отправим вас следом за вашими сообщниками. — Пошел вон! — он отошел, исчез в толпе танцующих. Я протрезвел мгновенно, расплатился, постоял около столика, словно бы раздумывая, и вдруг опрометью бросился на кухню, расшвыривая удивленных официантов. Вряд ли они перекрыли служебные выходы. Они и не перекрыли. Я сел в первую подвернувшуюся машину, стоявшую незапертой. «Но что дальше?» «Я бесцельно крутил по городу. При мне был пистолет и немного денег. Ехать домой бессмысленно. Там наверняка засада, как и возле управления» пока Райли свяжутся с их представителями, пока те свяжутся с моими преследователями, и все это придется делать через столицу, потому что их местных резидентов мы сплошь и рядом не знаем сами. Я уже ни на что не надеялся и вспомнил про Саймона Марша, единственного близкого человека, не связанного с нашими играми, единственного журналиста, которого уважал, единственного, кто мне мог поверить сейчас, а поверив, объяснить гражданам, как их дурачат. Он сидел напротив, загорелый, бородатый, невозмутимый, и его маленькая квартирка с африканскими масками на стенах, сваленными на столе и креслах книгами и газетами, квартирка, где в кажущемся хаосе был на самом деле свой, известный одному хозяину порядок, действовала на меня, как кружка ключевой воды настрадающего от жажды в пустыне. Здесь оставалась за порогом наша жизнь с теми призраками, которых мы сами создавали. «Ну, садись», — сказал Саймон и налил мне бренди. «Что у тебя опять стряслось? Ты же, как правило, заявляешься, когда тебе необходимо поплакаться в жилетку. «Плохо», — сказал я. «Саймон, старина, понимаешь, зазвонил телефон». Саймон сгробастал трубку здоровенной лапищей, послушал и взглянул на меня с недоумением и жалостью. Это из Глоба, сказал он. Понимаешь, такое дело не надо, сказал я. Все знаю. Сай, ты слышал о Гванеронии? Вообще-то я месяц сидел в Южной Америке, но радио было и в том городишке. Банальные истории снова наши, ради нефти, лезет в авантюру. «Да, а где это, гвонерония? Что-то я не помню». Я рассказал ему все, как я выдумал эту проклятую гвонеронию, как мое создание, помимо моего желания, обрело плоть и кровь, как мы с Райли продавали на страну оружие и разыгрывали спектакль для репортеров, как вмешались наши союзники, как началась охота за мной, обо всем». Он внимательно слушал, хмыкал, теребил бороду, иногда перебивал вопросами о второстепенных деталях. «Ты мне веришь?» — спросил я, закончив. «Безоговорочно», — сказал он. «Тот-то название показалось мне незнакомым. Я подумал сначала, что страну переименовали новое название, вроде Заира, Зимбабве, Бенина. Да, твой Райли прав? Ваша сила в обыденности». Пороха вы не изобрели, вы изобрели велосипед. «Сам знаю», — сказал я. «Но вот чего ты хочешь от меня?» «Господи, это же ясно. Ты известный журналист, сотрудник газеты, влиятельный настолько, чтобы ничего не бояться. Я тебе дарю сенсацию века, Саймон». «Послушай-ка», — перебил он, — «скажи честно, если бы не погибла Джейн...» «Если бы не стали охотиться за тобой, ты пришел бы ко мне?» «Разумеется, нет», — сказал я, глядя в пол. «То-то! Тебе хочется отомстить, неважно кому, только бы хоть как-то отомстить». «Ты меня презираешь?» «Нет, наверное», — сказал он. «Просто ты и тебе подобные представляете собой новый тип людей» гомо-информатикус, тип, родившийся с развитием телевидения и глобальной сети информации. Мир вы представляете себе по сухим цифрам, сводкам и диаграммам. Строительство нового медицинского центра и сожженная карателями деревня для вас адекватны. Всего лишь группа дырочек на перфокарте. И это позволяет вам относиться равнодушно к любому злу. К любому. Знаешь, У меня есть знакомый социолог. Он заложил в компьютер содержание десяти крупных газет за последние годы и вывел своеобразные алгоритмы. Он показывал мне созданные на основе этих алгоритмов номера газет. Патрик, это было страшно. Среднее арифметическое, полная безликость, но неотличимое от реальных газет. Странам и президентам он дал условные имена вроде твоей гванеронии, но сотня подопытных, которым он показывал свои газеты, даже не заметила, что они поддельные те же угрозы и заверения, те же сообщения о мятежах и конкурсах красоты. «Так», — сказал я, — «значит, я гомо информатикус, довольно мило, пусть будет так». «Ну, а ты? Ты-то у нас кто? Святой?» «Черта с два! Ты служишь тому же Богу!» «Знаю», — сказал он, «потому-то и не собираюсь выступать в роли судьи и праведника. Но между нами все же есть разница, Патрик. Я был в местах, где резвились террористы, которых посылали такие, как ты. Я видел, как горят деревни» и умирают люди. И рассказывал об этом как мог. С тобой обстоит иначе. Чтобы такие, как ты, увидели за стопкой перфокарт кровь и боль, требуется, как правило, чтобы земля у вас загорелась под ногами, чтобы убили твою девушку, а за тобой гонялись с автоматами союзники. Вот тогда тебя проберет до души, и ты начнешь метаться. Сохрани, Господь, Не в поисках справедливости, а всего лишь в попытках хоть кому-нибудь отомстить. Я тебя поздравляю, Патрик. Хоть что-то человеческое и появилось. Месть — это уже чувство. «Провались ты», — сказал я. «Мне от тебя требуется одно. Будешь ты об этом писать?» «Не строчки». «Прекрасно», — сказал я и встал. «Испугался?» «Что ж, понятно, есть кого бояться». «Сядь!» — рявкнул он, и я опустился на стол. «Дурак ты все-таки». Меня не испугали в Африке ваши гориллы. Чего ради я испугаюсь вас теперь? Скажи, пожалуйста, что произойдет, если статья появится? Меня выгонят. Тебя и Райли. А вернее всего, не выгонят. Ваши миллионы у вас отобрать довольно трудно, как и отдать вас под суд. Умеючи можно открутиться. Вы получите взбучку и будете по-прежнему корпеть над бумагами, раздувая реальные мятежи. С неделю люди будут смеяться над плохо знающими географию сенаторами и генералами, а потом все забудется. Сенаторы будут по-прежнему угрожать реальным людям и странам, генералы предоставлять помощь прототипам твоего Мукиелли, и все. Одним словом, ты оставляешь меня с этими молодчиками, нашими союзниками. «Сиди, я не кончил», — он набрал номер. «Генри, это Сай, быстренько подбрось мне кого-нибудь из твоих ребят и оповести остальных. У меня здесь подполковник Грэм, да, тот самый. Да, новости поистине сенсационные». «Что ты задумал?» «Я тебя спасаю, вывожу из игры. Ты им скажешь, что повстанцы разгромлены» что Мукиели убит что-нибудь в этом роде, это твой единственный шанс. Через десять минут квартира Саймона была битком набита репортерами, на меня нацелились десятка-два микрофонов. Я сидел у окна и ждал, пока последний опоздавший настроит диктофон. «Что там случилось, Патрик?» — крикнул кто-то. Мукиели занял столицу!» «Джентльмены!» — сказал я. — Должен вас огорчить. Части мукиели разбиты, — кто-то удивленно свистнул. Да, джентльмены, произошла досадная случайность, от которой не гарантирован ни один военачальник. Сегодня на рассвете части Мукиелли завязали бои в предместьях столицы, но полковник Мтанга Мукиели вместе со всем штабом Погиб при налете истребителей на передвижной командный пункт. Оставшись без командования, подразделения фронта деморализованы и рассеяны превосходящими силами противника. Это все. Прошу прощения, мне трудно говорить, я взволнован. Мы понесли большую утрату. Подробности я сообщу вам позже. Давя друг друга, опрокидывая стулья, репортеры понеслись к выходу и загромыхали по лестнице. Я ушел следом за ними, избегая встречаться взглядом с Саймоном. Я находился в каком-то полусне, но это состояние мгновенно улетучилось, как только на стоянку перед домом Саймона вылетел голубой корвет. Мне удалось оторваться от них и на этот раз. Все-таки я служил не в бакалейной лавочке и кое-что умел. Снова началось бесцельное блуждание по улицам. Одним махом я уничтожил бравого полковника и его воинство, но Райли узнает об этом, когда сообщения передадут по радио, а мои преследователи и того позже. Устав кружить по городу, я вспомнил о своем охотничьем домике и помчался туда, Предварительно я позвонил Райли, но его не оказалось на месте, его как раз вызвали к шефу. Ободренный, это могло означать и то, что шеф уже слушал радио, я сообщил секретарше, что именно она должна передать генералу, в том числе и то, что моя жизнь зависит теперь только от него. Я мало надеялся на его чувства, но все же слишком многое нас связывало». Ночь напролет я просидел в домике, сжимая винчестер и вслушиваясь в каждый шорох, измученный голодом и жаждой, загнанный в угол. А утром на опушке появился знакомый голубой автомобиль и еще один серый.